Кейли. Когда заносчивая девчонка заговорила со мной, я решила, что она приняла меня за кого-то другого. Она улыбнулась мне, я оглянулась через плечо, чтобы поглядеть, на кого она смотрит. Знаю, я выглядела шокированной, когда поняла, что она обращается ко мне. Мы с Катером приходили к бассейну почти целый месяц. Много раз играли в воде на расстоянии каких-то футов друг от друга, и не раз стояли рядом в очереди к трамплину. Но она ни разу не подавала виду, что знает о моем существовании. Поэтому я держалась рядом с каттером, присматривала за ним, как мне и полагалось, и притворялась, что не замечаю, что девчонкам моего возраста совсем не хочется со мной заговаривать. Что в тот день изменилось, я не знаю. Я оказалась в нужном месте в нужное время? или в неправильном месте в неправильное время. Сначала было по одному, потом по-другому. Все поменялось, как если бы вот сейчас в небе солнце, а потом вдруг луна, и не понимаешь, как это произошло. Почему она решила обратить на меня внимание? И почему я должна была ей ответить? Если бы я проигнорировала ее, все могло бы пойти иначе. Но я ответила. Она спросила, как меня зовут. Я назвалась. Она сказала, как ее зовут. Я знала. Уже сто раз слышала, как ее сестра выкрикивает имя. И мы начали играть в переплыви-бассейн. Все, что произошло после, оказалось необратимым. Оно просто случилось. Однажды, когда у мамы не было ни работы, ни бойфренда, она отправила нас к своей тете Руби, которая жила на ферме за городом. Мы пробыли там долго, хотя мама заверяла, что это было не так уж долго. Сомневаюсь, что это правда, да и не важно. А важно то, что пока мы были там, я увидела две вещи, которые никогда не забуду. Рождение теленка, а затем, через несколько дней, этот теленок умер. Я до сих пор помню, как мы нашли его холодного и застывшего в углу стойла. Тетя Руби не знала, что случилось с теленком. Она сказала, что иногда существа просто недостаточно сильны, чтобы выжить в этом мире. Стоя у бассейна в окружении чужих людей, которые пристально на меня смотрели, я думала об этом теленке и о том, как катер в отчаянии плещется, как бывало каждый раз, когда он заходил в воду. Он тоже недостаточно силен. Но я должна была быть сильной за него. Я думала, сколько раз проявляла жестокость по отношению к нему, игнорировала его, говорила ему ужасные вещи. Я надеялась, что он знает, что я ничего такого не имела в виду. Я почувствовала, как слезы катятся по моему лицу и даже не потрудилась их вытереть. Мне было все равно, что чужие люди увидят, как я плачу. Взрослые устроили небольшое собрание и решили, что я должна поехать в дом к пожилой женщине, которая всегда приводила в бассейн Алика и Лайлу. А еще она всегда привозила с собой вкусные снеки. Поэтому я решила, что не так уж ужасно к ней поехать, даже если она была незнакомкой. А мама сказала мне никогда не ходить с чужими людьми. Мама также велела мне все время присматривать за катером, но я этого не сделала так что, возможно, я заслужила то, что может случиться со мной в чужом доме. Но когда мы туда добрались, ничего страшного не произошло. Пожилая женщина, которая велела мне называть ее Зел, налила мне в ярко-бирюзовую металлическую кружку Кока-Колы, ставшей такой же холодной, как лед, который она туда положила. У Меня так сдавило горло, что я не смогла проглотить Кока-Колу, поэтому просто держала чашку в руке, пока у меня рука не замерзла. Затем поставила ее на кофейный столик и стала смотреть, как конденсат собирается каплями и стекает по стенке кружки. После этого пожилая женщина, Зел, пошла искать подставку. У нее дом был хороший, уютный. Такие дома показывают по телевизору. И Зел тоже была словно из телевизора, Из какой-нибудь мыльной оперы, где играла толстую соседку, добрую, но малость надоедливую, такую, которую просто приходится любить, потому что у нее намерения добрые. Она пристально смотрела на меня, пока я вежливо сделала глоток Кока-Колы. И я про себя сказала. Она хочет как лучше. Намерения у нее добрые. Она ведь привезла меня в свой дом, так? Она взяла меня к себе, когда никто ее об этом не просил. Все они могли бы оставить меня там вопить и рыдать. Могли бы понадеяться, что рано или поздно я возьму себя в руки и доберусь домой. Но они сгрудились вокруг меня, как футболисты на поле, и приняли решение. Может быть, они тянули соломинку, и зел досталась короткая? Но как бы ни проходили выборы, выбрали ее. Она сказала мне, что я еду к ней домой, как будто это была лучшая новость, которую она когда-либо слышала. И когда мы уходили, другие тоже пошли с нами, и каждый обещал, что проведает меня позже, будто им взаправду не все равно. — Тебе станет немного лучше, — сказал папа Алика и Лайлы. И вид у него был очень-очень грустный. И я пожалела, что у меня нет такого отца, как он. Я знала, что у них нет мамы, но иногда я думала, что папа в любом случае был бы лучше, то есть если бы пришлось выбирать только кого-то одного из родителей. Засыпая на кушетке зел под пледом, который она накинула на меня, когда я не могла унять дрожь, я подумала о вывеске у входа в бассейн. Она гласила, мы тут все одна большая семья. Может быть, это действительно так?